Глава 14. Меннафера. Стены Меннафера приближались. Башни из жёлтого песчаника теперь были отчётливо видны. Они возвышались над городом, медленно всплывающим навстречу на фоне ярко-синего неба и оранжево-золотой пустыни. Столица Нита лежала в окружении оазисов, где под высокими пальмами, растрёпанными горячим ветром пустыни, прятались глинобитные хижины местных жителей. Сейчас демоноборцы подъехали к одной из таких. У края его дома надрывалась лаем собака, где-то мычала корова, тревожно шелестел ветер, поднимая пыль на дороге. Но человеческих голосов не было слышно, хотя прохладный ранний час самое время для работы. Странно, Рамир приподнялся в седле, оглядываясь. Сейчас лучше пора чтобы идти к амналовым. Здешние жители обычно не изменяют своим привычкам. Может, уже ушли? предположил Критабул. Может, Не слишком охотно согласился и ленивец. Но где тогда женщины, дети? Подъехав к первому дому, он внимательно рассмотрел жалкую хибарку с плоской крышей и дырами вместо окон, а потом, указав на деревянную дверь, сказал негромко: "Скобы замотаны травой, знак, что в доме кто-то умер". На следующем жилище тоже был замок из сухих стеблей, и на третьем. "Если они все умерли", пробормотал критабул. то кто завязывал их двери? Соседи? «О двери соседей?» — тихо спросила Гермия. Впереди показалась утоптанная площадка, посреди которой возвышался камень, покрытый бурыми подтёками. А вокруг бродили, стояли, лежали жители деревни. Все они еле шевелились, медленно, без цели двигаясь вокруг жертвенника. Натыкались друг на друга, тупо смотрели в пустоту и, казалось, не понимали, что происходит. Что с ними? прошептала Гермия, оглядываясь. "Гайс, лес слушайте". Подошёл к старику, лежащему на земле без движения. "Мёртв", хмуро сказал он. Крита был тоже спешился, поймал за руку проходящую мимо женщину с безмолвно лежащим на плечной корзине младенцем. Та послушно остановилась. "Эй!" Притырянец помахал у неё перед лицом ладонью. "Что здесь случилось?" Нитянка продолжала смотреть сквозь него, зрачки её были подёрнуты белёсой плёнкой. «Она тебя не слышит». Рамир пристально вглядывался в лицо юноши, клубком свернувшегося в пыли. В одной руке тот держал зубило, видно, собирал инструмента, чтобы идти на работу. «Люди становятся такими после мощного забора энергии», прошептал Октавий и поёжился, почувствовав на себе взгляды спутников. «Нет, не думайте, я ни в чём таком не участвовал!» Просто читал. Когда правящему демону нужно много силы сразу, он вытягивает её из людей, живущих на его территории, и те превращаются в вот таких. И когда они очнутся, Клетобул хмуро рассматривал толпу полуживых. Никогда. Рамир резко отвернулся от Каменчика и произнёс, стараясь не смотреть на друзей: "Нам лучше уехать отсюда. Мы ничем не можем помочь". До полудня они проехали ещё две разорённые деревни. В каждой жители были мертвы. Казалось, смерть поразила людей внезапно, за привычными делами. Елинеев скрепел зубами от злости, глядя на женщину, упавшую возле колодца, на девушку, перетиравшую зерно. Её руки всё ещё сжимали рукоятку на верхнем жернове, а тело сползло на землю. Это не шла шкура, а только что подоила корова. На дороге к Менноферу лежали мужчины, направлявшиеся в каменоломни. Стояли повозки, запряжённые тревожными чащими волами, а рядом тоже застыли неподвижные тела. У самых стен города валялись опрокинутые носилки, с которых свисвывалась тонкая смуглая рука, украшенная тяжёлым золотым браслетом. Рабы, нёсшие их, упали мёртвыми рядом с хозяйкой. В небе кружились тервятники. Не боясь всадников, они опускались на повозки, рвали мёртвое мясо, лениво отпрыгивали, когда спутники проезжали слишком близко, и за их спинами снова опускались на добычу. Ненависть тугим комком сворачивалась в животе Гая и обжигала внутренности. «Зачем Золтону понадобилось столько силы?» — спросил он сквозь зубы. Орел, не оборачиваясь, тряхнула головой, ударила лошадь пятками в бока, и та поскакала вперёд всё быстрее и быстрее. На каменной улице Менна Фера и Ланка влетела первой и тут же осадила Гнедую. Всё было безжизненным. Люди бродили по площадям, натыкаясь на трупы, ничего не видя, превращённые в безмозглых, безвольных кукол волей тёмного господина. «Здесь то же самое», — сказал догнавший её Гай. «Целый город». Друзья медленно ехали по безмолвным узким улицам, слыша лишь стук подков до шелест ног полумёртвых жителей. И только в самом центре города, у порога гигантской чёрной пирамиды, увидели единственного немёртвого человека. На нижней ступени сидел старик в светлой тоге. Мимо, как безмолвные тени Гадеса, брели безликие силуэты живых ещё недавно людей, а он задумчиво ел финики. У ног собралась уже целая горка косточек, и смотрел на Эланку. Серо-голубые глаза незнакомца были прозрачными, похожими на две льдинки на морщинистом, смоглом лице. Орел вздрогнула, встретившись с ним взглядом, и подъехала ближе. «Кто ты?» Старик вгляделся в нее внимательнее и промолвил негромко. «Я?» «Зодчий». «Долго же вы ехали, Орел?» «Некрос убит». «Они все убиты». Остался один. «Кто?» «Турбон. Хозяин срединных земель. Как он себя назвал?» В синих глазах девушки вспыхнула ненависть, и Зочи печально улыбнулся, увидев эти яростные огоньки. «Я убью его! Я обещал и Трисмису, и себе самой, что убью его! Раньше у меня не было на это сил, но теперь я готова!» «Тогда идем!» — старик поднялся. «Я покажу вам Никополис. Нам всем будет нужна ваша помощь. Подожди!» — Орел жестом остановила его. «С нами был еще один человек». Это он указал, где тебя искать, но сам попал в плен к Золтану. И если он угодил в лапы хозяина, то, вероятно, ещё жив. Зодчий посмотрел на вершину пирамиды. Великий Кайман предпочитал обрекать людей на долгую, мучительную смерть и часто сбрасывал неугодных в катакомбы под своим дворцом. Эланка Эл взволнованно заглянула в ясные молодые глаза на старом лице. Значит, теперь, когда демон мёртв, у нас есть шанс вытащить театр оттуда, если нам укажут дорогу. Нет, орёл твёрдо сказал Зочий. Ты не сможешь найти его в подземельях. Я сделаю это сам. Идёмте. Старик провёл их через площадь, затем вверх по широким пологим ступеням, потом по каменным плитам. Впереди поднимались широкие врата, вырубленные в скале. Вход в них охраняли два гигантских колосса в царских одеждах. Статуя, мужчина и женщина, пристально смотрели на приближающихся странников и едва заметно улыбались. Два ряда высоких пальм по сторонам дороги казались карликами рядом со изваяниями. От плит поднимался жар, и над землёй плыл горячий воздух. В полной тишине слышался лишь стук подков и взволнованное дыхание рымлян, впервые увидевших величественный памятник Нито. "Это Северные ворота", сказал Зочи. Здесь начинается караванный путь, ведущий в обессинню. Вменна Фирса со стороны гор можно попасть лишь через них. Мощные створки, окованные железом, были распахнуты. Их гигантские петли и скобы затворов вызывали воспоминания о древних титанах, только те могли выковать нечто подобное. Выход светлел далеко впереди, казалось, до него не менее пяти сотен стадий. Зочи подошёл к арке первым. Арел заметила, что он снял с шеи амулет, очень напоминающий те, что носили остальные демоноборцы. Покрутил одной из его сторон вокруг своей оси и шепнул несколько слов. Потом обернулся. Это самый короткий путь. Идите прямо, не останавливаясь. Внутри после яркого солнца было очень сумрачно, а потом вдруг снова вспыхнул дневной свет. Спутники оказались на холме. Дорога, сложенная из бледно-зелёных плит, обводила круг размером чуть меньше Меннафера, замыкаясь в кольцо. Внутри него обилели дома, серебрились нити каналов и зеленели клочки полей. Туда-сюда непрерывно сновали люди. Толпа была пёстрой: нетяня, эланы, рэмление, абисинцы, многие в военной одежде и при оружии. Рядом с реальными пирамидами виднелись их туманные двойники и несколько пальм, похожих на расплывающийся мираж. Присмотревшись, друзья заметили в толпе странные тени, полупрозрачные человеческие силуэты, сквозь которые можно было видеть песок и зеленые плиты. «Что это?» — спросил Критабулу Зодчего, с ошалелым видом оглядываясь по сторонам. «Настоящий срединный мир просвечивает сквозь созданную мной реальность». «А где храм?» — пискнула Гермия. «Остался в демоническом меннофере». ответил архитектор с улыбкой, глядя на изумлённых друзей. В демоническом? переспросил Рамир, которого, похоже, больше удивило не волшебное перемещение, а слово зодчего. То есть ты хочешь сказать, что тёмных здесь нет? Они не могут сюда проникнуть. Эта земля закрыта для них. Они её не чувствуют. Здесь мы можем жить в безопасности. Невероятно. Рамир ещё раз окинул взглядом огромный полис. Я никогда не смогу понять, как ты это сделал. Спрятал от демонов целый город. Ты действительно великий архитектор. Сколько же лет тебе на это понадобилось? Гай шагнул в сторону, наблюдая, как мимо него проходит прозрачная ницкая женщина. 16 десятилетий с помощью духа среднего мира.